В госпитале. Чопра опять взял моторикшу, на этот раз чтобы доехать до госпиталя Сахара. Добравшись до места, он погрузился в толчью переполненных коридоров, которая всегда напоминала ему слегка упорядоченный хаос гражданских волнений, а затем спустился на цокольный этаж, где и нашел своего старого друга Хамии-контрактора, дипломированного хирурга международной квалификации. Хами-контрактор занимал в штате госпиталя должность старшего судмедэксперта. Выполняя обязанности главного кардиохирурга, он между делом проявлял себя и в других сферах жизни города. Будучи отпрыском прославленной династии контракторов, которая за неисчислимые акты благотворительности удостоилась установки в больничном саду бронзовой статуи дедушки Хами, капитана Раттанбхая Фрамджи-контрактора, Хами с легкостью обошел других претендентов на заветный пост ректора колледжа кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Мумбаи и теперь правил там железной рукой. Внеоперационный Хами отец четверых детей, активный член правления знаменитого городского спортивного клуба Parsi Cyclist Club, хранившего старейшие традиции игры в крикет и откровенный критик династии Неру тоже был трудолюбивым, целеустремленным и властным человеком. Чопра всегда удивлялся, как его старый друг еще находит время, чтобы проводить вскрытие для трех полицейских участков, находившихся под командованием Суреша Рао. Сам Чопра знал Хами более 25 лет. По характеру тот был угрюмым сангвиником с черным чувством юмора, которая часто демонстрировал, погрузив руки по локоть во внутренности очередного трупа. Ты мне должен 10 баксов, Чопра, бросил он мрачно, когда Чопра зашел к нему в кабинет. Уже не в первый раз Чопра отметил, что толстый живот Хами плохо сочетается с его тощей унылой физиономией. Казалось, будто под белый медицинский халат он засунул подушку. Мясистый нос, нависающая над ним шапка курчавых волос, и седые брови вызывали мысль о стервятниках, которые поедали останки парсов в погребальных башнях молчания на Малабарском холме. Они с Хами поспорили, что Сачин Тендулкар не завершит свою сотню пробежек, и сегодняшним утром Сачин закончил игру на 99. Хами был единственным в Индии человеком, который осмелился ставить против Сачина. «Ну а как идут твои дела на пенсии?» — поинтересовался Хами. Они обменялись обычными вежливыми фразами, и Чопра перешел к делу. «С моего участка тебе привезли тело. Это молодой человек из Морола, возможно, утопленник». «Как его имя?» «Сантош». «Сантош Ачрекар». «Ачрекар, Ачрекар. Да, знаю такого. Он внизу, в морге. Смерть в результате случайного утопления». Думаю, Рохет завершил экспертизу около часа назад. Рохет был молодым помощником Хами. Он лишь недавно получил сертификат эксперта, и вместе с отборной бранью острова на язык Хами ему доставались, как правило, самые простые случаи. — Вы проводили вскрытие? — Вскрытие? Зачем? — По протоколу участка вскрытия не требовалось. — Я тебя прошу. Хами задумчиво посмотрел на лицо Чопры. «Ты что-то знаешь, старина?» «Предчувствие». Хами покачал седой головой. «Хм, кто такой Хами-контрактор, простой смертный, чтобы подвергать сомнению догадки великого инспектора Чопры?» «Бывшего инспектора». Чопра помедлил. «Ты не обязан этого делать, я пойму». «Не глупи. Дай мне день. Завтра я тебе представлю, какие-никакие результаты. Правда, если потребуется отправить образцы на анализ в ранбаксе, они мне выкатят счет, и без одобрения участка это оставит дыру в документации. Я бы предпочел, чтобы в участке пока не знали о вскрытии. Но стоимость анализов все равно необходимо возместить. Я заплачу из своих». Хами по старой привычке потянул себя за щеки, как будто собираясь что-то сказать, но потом просто кивнул. — Ладно, ладно. Позвони мне завтра. — А теперь скажи, в твоем плотном графике еще осталось время, чтобы в следующем месяце посетить стадион в Ангхеде и посмотреть турнирный матч однодневного чемпионата с Пакистаном? — Хами, — сказал Чопра, улыбаясь. — Время? «Это единственное, что у меня сейчас есть». Пока Чопра шагал к выходу, из головы его не шло выражение, появившееся на лице друга в момент прощания. Он буквально читал мысли Хами. Тот думал, не постигнет ли его после отправки на пенсию та же судьба, ведь он, как и Чопра, живет своей работой. Не появится ли он вновь в том же госпитале, но уже без белого медицинского халата, Не станет ли под смешки стоящие за спиной молодежи досаждать всем, нарезая круги возле того, кто следующим займет его должность? «Нет, я не прав», — подумал Чопра. Он свято верил, что никто и никогда не смеялся над ним или хами. И впредь, как он полагал, смеяться тоже никто не станет.